Обратиться к вам с разговором приличным. Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность моя отличает в вас человека образованного и к напитку непривычного. Сам всегда уважал образованность, соединенную сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным советником. Мармеладов, такая фамилия, титулярный советник. Осмелись узнать, служить изволили.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 «В лице вашем я читаю как бы некую скорбь. Как вошли, я прочел ее, а потому тотчас же и обратился к вам. Ибо, сообщая вам историю жизни моей, не на позорище себя выставлять хочу перед всеми празнолюбцами, которым и без того все известно, а чувствительного и образованного человека ищу. Знайте же, что супруга моя —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 ибо хотя Катерина Ивановна и преисполнена великодушных чувств, но дама горячая и раздраженная, и оборвет. да -с. Ну, да нечего вспоминать о том. Воспитание, как и представить можете, Соня не получила. Пробовал я с ней года четыре тому географию и всемирную историю проходить, но, как я сам в познании сем был не крепок, да и приличных к тому руководств не имелось,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 Обе, обе, дас. А я лежал пьяненькой. -с. Мармеладов замолчал, как будто голос у него присекся. Потом вдруг поспешно налил, выпил и крякнул. С тех пор, государь мой, продолжал он после некоторого молчания, с тех пор, по одному неблагоприятному случаю и по донесению неблагонамеренных лиц, чему особенно способствовала Дарья Францевна,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 Только что узнали они обе, Катерина Ивановна и Сонечка. Господи, точно я в Царстве Божие переселился. Бывало, лежи как скот, только брань. А ныне на цыпочках ходят, детей унимают. Семен захарович на службе устал, отдыхает. -ш -ш. Кофе кофеем меня перед службой паят, сливки кипятят. Сливок настоящих доставать начали, слышите? И откуда они сколотились мне на обмундировку приличную? 11 рублей 50 копеек? Не понимаю. Сапоги, манишки коленкоровые великолепнейшие. Вицмундир. Все за одиннадцать с полтиной состряпали в превосходнейшем виде. Пришел я в первый день поутру со службы. Смотрю, Катерина Ивановна два блюда сготовила. Суп и солонину под хреном, о чем и понятия до сих пор не имелось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 «Соня, помадки ведь тоже нужно!» — продолжал он, шагая по улице, и язвительно усмехнулся. «Денег стоит сия чистота. Ам, А ведь Сонечка-то, пожалуй, сегодня и сама обанкрутится. Потому тот же риск, охота по красному зверю, золото-промышленность. Вот они все, стало быть, и на бабах завтра без моих-то денег. Ай да, Соня!»